Глава десятая. Вот где в мире справедливость? После такой нервотрёпки я должна была спать сладким крепким сном. Но где уж там. Кое-кому очень уж не терпелось бы выяснять несуществующие отношения. Во сне я словно бы свалилась в тёмное марево. Плотное, даже чуть пружинище. Вроде бы и магия, но в то же время в высочайшей концентрации. И не або какая магия, а именно разрушение. «Мне не нравится, когда меня обманывают, Ника». Раздался прямо над моим ухом обжигающий шёпот. Испуганно вздрогнув, я попыталась обернуться, но крепкие мужские руки тут же схватили меня, не позволяя пошевелиться. Впрочем, я и не глядя знала, что это опять нарисовался принц Краен. Нет, ну вот что ему больше никакого во сне доставать? Я тебя не обманывала. Я всё-таки пыталась вырваться. Как я вообще могу обмануть того, кого знать не знаю? То, что ты наведываешься в мои сны и при этом выдвигаешь какие-то требования, вопрос к твоей адекватности. Извини за откровенность. Конечно, с принцами тем более тёмными так говорить не стоило, но после сегодняшнего общения с бандитами я была ну очень не в духе. И я не люблю, когда мне дерзят, Ника. Краен по-прежнему не позволял мне вырываться, прижимал к себе непозволительно близко. И не делай вид, что ты не понимаешь моих претензий. Так кто из них? Ларион или Дайрон? И не вздумай мне сейчас солгать. Тут вот вроде бы говорил спокойно, но мне прямо-таки чудились нотки классического молилось летына ночь д из демона. К тому же его стальная хватка и вправду могла в любую минуту перерасти в придушение или в домогательство, и, естественно, ни один из этих вариантов меня не привлекал. Я старалась говорить как можно осторожней. Я обязательно тебе отвечу, но в чём вообще вопрос? Что именно, Ларион или Дайрон? Вот и всё. Кончилось его показное спокойствие. Резко за плечи Краен развернул меня лицом к себе и чуть ли не прорычал, прожигая яростным взглядом. «Не делай вид, что не понимаешь. С кем из них ты посмела мне изменять? Или же и с тем, и с тем?» «Честно, если бы не страх перед принцем, я бы даже засмеялась над абсурдностью ситуации». «Ага, изменять. Да я тут выжить кое-как пытаюсь. И о каких вообще изменах может идти речь? В этом мире вообще все принцы настолько неадекватные? Или это мне так повезло?» Но жить мне хотелось больше, чем объяснять Караену, почему он идиот». Я ответила совершенно спокойно. «У меня нет никаких отношений ни с принцем Лорионом, ни с Дайроном». На всякий случай добавила. «Честное слово». Караен пристально вглядывался мне в глаза, словно стремился прочесть мысли, но всё же смилостивился, если вообще можно назвать милостью последовавшее высказывание. «Посмотрим. Но если ты мне солгала, ты очень об этом пожалеешь». И уже в самой интонации чудилось такое, что сегодняшнее мое попадание к бандитам в сравнении показалось бы лишь у веселительной экскурсии. «Я внимательно слежу за тобой, Ника. Помни об этом. Его губы едва не касались моих. Каждое мгновение помни». К счастью, меня вернуло в реальность за мгновение до его поцелуя. Впрочем, и в реальности тоже впору было вздрогнуть от неожиданности. «Дайрон?» Я так резко отпрянула в сторону, что чуть не упала с кровати. «Ты что тут делаешь?» До этого, обнимавший меня, Максон наоткрыл глаза. «Ника? А кого ты ещё ожидал увидеть в моей комнате?» — возмутилась я. «Вообще-то стараниями некоторых это теперь наша общая комната». Отмахнулся он и устроился поудобнее, явно намереваясь спать дальше. Я тут же растерянно огляделась по сторонам. Да что тут происходит? Две стены из моей комнаты, две из спальни Дайрона. Даже кровать наполовину как моя, а наполовину как его. Дарен, да что вообще с комнатой? Я нагло потормашела его за плечо. Нет, ну почему досталась именно ты, а не какая-нибудь тихая красотка, пылкая лишь тогда, когда надо. Философски вздохнул он, демонстративно закатив глаза, но всё же не зашёл до пояснений. Слушай, сердечко, ты своей буйной магией с пространством так накосячила, что даже я это исправить не могу. Наши комнаты объединены на всех энергетических уровнях. А это значит, что они могут комбинироваться друг с другом как угодно. Интересно, а мне удастся объяснить всё это принцу Краю, когда он в следующий раз устроит допрос с пристрастием? А вдруг он и сейчас засёк, что я с Дайраном в одной кровати проснулась? Ну всё, мне конец. Неужели это вообще никак исправить нельзя, упорствовала я. Жду тебя, ждусь, когда ты это сделаешь. Дарен зевнул. Я, если ты вдруг опять забыла, магией созидания не владею. «Так что сердечко всё в твоих руках, я в тебя верю и всё подобное». «Ну а раз я пока вынужден так героически страдать, ты бы хоть себе какую-нибудь симпатичную кружевную сорочку раздобыла, то у меня прямо шок от этой твоей пижамы в сердечках». Я с психу зашвырнула в него подушкой, но Дарин поймал её на лету и в наглую устроился уже на двух. «Так, буйная ты наша, тебе ещё на занятия не пора собираться?» Красноречиво указал мне на выход. «А тебе разве не пора?» — буркнула я. «Я старшекурсник, сердечко», — снисходительно улыбнулся он. «Сказала бы я, кто ты, да воспитание не позволяет. Я едва сдержала порыв поругаться. В конце концов, Даррен меня вчера спас, магии учит. И пусть он временами такой противный, что аж прибить хочется, но всё равно я пока без него никуда. Осталось только придумать, как объяснить это принцу Краену. Да и вообще выяснить, с чего этот принц ко мне прицепился. К тому же эту подлянку с бандитами я спускать с рук не собиралась». Необходимо разузнать, какая именно гадина такое устроила, и быть очень-очень осторожной, чтобы в очередную подобную ловушку не угодить. В общем, денёк предстоял мне весьма и весьма насыщенный. И у кого ещё искать совета, как не у тех, кто мастера в злодеяниях? К тому же весьма удачно совпало, что с утра занятия у меня были именно на факультете разрушения. Сегодня снова был тот лютый преподаватель, который в первый день меня едва не укакошил чужим негативом. Вот только теперь этот тип почему-то стал рассеянным, апатичным и уж точно не жаждущим никого убивать. «А его прокляли», — пояснила мне Дора, как само собой разумевшаяся. Он с дуру пособачился с кем-то из деканов факультета созидания. И в итоге теперь такой вот, блаженный. Но лично мне этот препод в такой вариации нравился куда больше. Да и теперь я могла расспросить о своей проблеме, не опасаясь, что за болтовню на лекции получу. «Слушай, мне совет очень нужен», — тихо спросила я у Доры. «Мне тут какая-то гадина из светлых устроила пакость». «Погоди», — перебил прислушавшийся Торн. «Как кто-то из светлых может устраивать пакости? Они же светлые». «И что, светлые — это не люди?» — скептически смотрела на него Дора. «Ну, да. А разве нет?» «Люди или не люди, но я уверена, что это кто-то из светлых», — Кмура продолжала я. «И я не намерена это просто так оставлять. Может, хоть вы подскажете, как вычислить эту гадину? Есть какие-нибудь способы?» «Есть». Радостно закивал Торн. Раз! Треснул кулачищем по столу, аж вмятина осталась. И в лепёшку. Сначала вычислить гада надо, а потом уж твою в лепёшку. Дора его рвение не оценила. Ника, ты нормально-то расскажи, что и как было. Я и рассказала всё случившееся, но всё же не стала упоминать, что спас меня именно Дайран. Всё-таки мало ли как Дорак к нему относится. Не хотелось терять единственную более-менее подругу. Должна быть какая-то штукенца, с помощью которой тебя и телепортировала. Задумчиво выдала она. И эта вещь без сомнения сохранила след магии того, кто тебе так удружил. Видимо, некий злопыхатель рассчитывал, что если ты даже выберешься, то всё равно слишком неумелая, потому и не сможешь выяснить, кто именно всё подстроил. В общем-то правильно рассчитывал, мрачно констатировала я. Даже если я и найду ту штуку, то всё равно понятия не имею, как выяснить чей след магии. Можно, конечно, пристать с этим опять к Дарину, но боюсь, я и так уже его основательно достала. Но с другой стороны, если он не хочет постоянно являться ко мне на помощь с дурманяным заклятием девушка в беде, то А знаете, как бы я сделал? Торн перебил мои размышления. Я бы хитростью взял. Наверняка та гадина уверена в своём успехе и всяко хоть чем-то выдаст себя, когда Ника явится, как ни в чём не бывало. В общем, ты там приглядись сегодня, а потом всех подозрительных. Хей! Всё-таки он пробил парту. И в лепёшку. Не факт, что это сработает, возразила Дора. У меня всегда срабатывает. Торн с обожанием разглядывал свои кулаки. Да я про то, что гадина себя выдаст. Но попробовать, конечно, можно. Как вариант, да, я задумчиво барабанила пальцами. А вообще, у вас тут в академии хоть предусмотрена какая-то ответственность за подобные пакости? Может, у Светлых и предусмотрено? Дора пожала плечами. Но тот факт, что ты у нас на факультете тоже учишься, может, тут сыграть не самую лучшую роль. Светлым нельзя причинять вред друг другу, а тёмным такое вполне можно. И вариант светлый причинил вред тёмному, тут может двояко выступить. Кто бы тебя так не ненавидел, он явно уверен в своей безнаказанности. Так что, скорее всего, высокого положения. Не боюсь, если ты уличишь такого перед руководством, ничего не выйдет. Гадиню лишь пожурят, а тебе ответят, мол, ты тёмный, у вас такое нормально. Вот с каждым днём эта замечательная академия нравится мне всё больше и больше, мрачно усмехнулась я. Но «Ну, ничего, буду справляться сама. Точнее, не совсем сама, а с помощью местных красавцев. Учитывая, что первое занятие было совсем рано, на завтрак я помчалась уже после него, и удача хоть сегодня мне улыбнулась. Принц Ларион уже тут караулил. «Дай угадаю», — я улыбнулась. «Ты жаждешь отведать ещё кофе?» «Кошмар», — подсадила бедного принца. «Особо не рвусь, но спасибо, что предложила». Ларион деликатно отодвинул мне стул. «Как ты смотришь на то, чтобы нам с тобой сегодня ночью прогуляться вдвоём в моём личном саду?» А как ты смотришь на то, чтобы нам с тобой сегодня прогуляться вместе на занятие? Я тоже не стала ходить вокруг да около. Среди бела дня, у всех на виду? Принц скептически загнул брови. Тебе настолько жить надоело? Или же губы тронула довольная улыбка. Ты наконец-то осознала, насколько я тебе нравлюсь. Слушай, поправь корону, а? Не удержалась я. Я тут не ношу корону, не понял моего замечания он. Да не в том смысле. А, неважно. я вздохнула. В общем, Ларион, дело такое. Мне нужно выяснить, кто именно с нашего факультета больше всего меня не взлюбил. И единственный способ спровоцировать больной темой. И больная тема это я, уточнил принц. М-м, да, так меня ещё не называли. Нет, Ника, я бы и рад помочь, но я всё же как бы на тебя ещё живу и рассчитываю, хотя бы на немного. На немного? На пару раз наедине в его личном саду среди ночи, а потом пусть меня прибивают, так и быть. Я едва сдержалась, чтобы не плеснуть кофе ему в физиономию. Слушай, Леон, я же серьёзно. Мне очень нужно выяснить, кто строит мне козни. К тому же, меня вдруг осенило. Это выгодно и для тебя. Смотри, как здорово получится, если ты облечишь негодяйку на факультете созидания. Все сразу скажут, мол, о какой наш будущий король ответственный и бдительный. Ха-ха. Да какой бовысок поставленный та гадина не была при вмешательстве принц безнаказанный не останется. Ну, в общем-то, идея неплохая. Ларён явно заинтересовался. Я согласен, но с одним условием. Ты придёшь сегодня ко мне на ночную прогулку, а приставать не будешь? Поморочнела я. Я? Приставать? Да как можно? Искренне возмутился он. Я же наследный принц, я не пристаю. М да? Конечно. Зачем мне приставать, если любая сама соглашается? Ну так что, Ника? Он игриво подвигал бровями. Мы с тобой договорились. Мы с тобой договорились, что ты поможешь мне выловить и наказать злоумышленницу, а я приду к тебе на ночную прогулку. Прогулку, Ларион, уточнила я. Прогулка это когда просто ходит ногами, никакого при этом облапывания и затаскивания в постель. Ларион мученически закатил глаза, словно я сейчас его просто смысло жизни лишила. Ну хорошо, хорошо. Только если ты всё же передумаешь, знай, Я сопротивляться не стану. Принц мне подмигнул. Счастье-то какое? Ну ничего, ничего. Надо ещё раз добыть штуковину для телепортации, чтобы какое-то доказательство было. Тогда неведомая гадина точно не отвертится. Ради такого дела ладно, уж с полчаса с принцем по саду похожу. Только вот ночью же занятия магией с Дайреном, придётся как-то успеть и то, и то. Овы, никакого таинственного артефакту у моей двери мы так и не нашли, но Лорён всё же смог почувствовать след магии. По его словам, у каждого он индивидуальный, так что путаницы быть не может. И по этому следу получится вычислить злоумышленницу, уточнила я. Да запросто. У нас как раз сейчас занятие будет, там и выясним, кто тебе так удружил. Ну что? Идём? Идём, решительно кивнула я. Когда мы с принцем под ручку появились в аудитории, я воистину поняла смысл фразы убивать взглядом. Бить меня хотели абсолютно все: и разряженные фанатки Ларионона, и даже Толик всем своим видом выказывающие укоряющее, оскорблённое и ты туда же. Но я не дрогнула под всеми этими перекрёстными лютыми взглядами, сохраняла абсолютно спокойный вид. Лишь запоздало подумала, что сначала от меня хотела избавиться какая-то одна гадина, а теперь будут хотеть избавиться все. Но всё же сегодняшней показательной разборки должны их вразумить. По крайней мере, очень хотелось на это надеяться. След за нами в аудиторию вошла преподавательница. «Присаживайтесь, лекция вот-вот начнётся». «Сначала есть небольшое, но очень важное дело», с весьма серьёзным видом пояснил ей Ларион. «Мы не отнимем много времени». «Да, конечно, ваше высочество». Преподавательница не стала спорить, отошла в сторону и выжидающе на нас смотрела. С весьма прокурорским выражением лица принц оглядел собравшихся. «И так, как нам стало известно, одна из присутствующих тут студенток вчера нарушила один из главных законов факультета созидания». Она целенаправленно и злонамеренно пыталась причинить весьма существенный вред другой студентке. И добавил уже не так официально. «Милые дамы, когда вы подкидываете друг другу в сумочке хомяков, это выглядит мило и забавно. Но когда вы выходите за рамки и угрожаете жизни и безопасности друг друга, тут уж я, как наследный принц и просто справедливый мужчина, обязан вмешаться и покарать виновных. Но я все же милостиво разрешаю им самим признаться, тем самым смягчив грядущее наказание». В аудитории воцарилась гробовая тишина. Впрочем, я и так уже вычислила предполагаемую гадину. Фигуристая блондинка чёда кальте заканчивалась на том же уровне, что начинался вырез на подоле, смотрела на меня так убийственно, что едва не похтела. Да и выступившие на её миловидном лице багровые пятна тоже не слабо выдавали всё эмоциональное состояние. Ларион выждал не меньше минуты и констатировал: "Что ж, раз виновная не жаждет смягчить себе наказание, обойдёмся без этого милосердия". «Нами был замечен след магии на месте преступления. По нему прямо сейчас и вычислим». Подозреваемая мной блондинка в раз побледнела. Тем временем Ларион попросил преподавательницу сходить за стражей. Она быстро вернулась в сопровождении двух мужчин в белых латах. К тому же явился сам ректор. Наверное, случай вправду считался здесь очень серьезным, если уж понадобилось присутствие столь высокого руководства. И началась проверка магии. Все присутствующие подходили по одному, создавали самое элементарное — светящийся с пола. И этого Лариону вроде как было вполне достаточно. Когда очередь дошла до той блондинки, на неё даже жалко было смотреть. Но я тут же прогнала всё сочувствие прочь. Ей вот не жалко было отдавать меня на развлечение шайки бандитов. Так что пусть теперь получает по заслугам. Полное совпадение, мрачно произнёс Ларион, проверив её магию. Ваше высочество, поверьте, это всего лишь досадное недоразумение, залепетала блондинка с самым жалостливым видом. Искренний пылкий чувство к вам так скружили мне голову. «Вы ведь будете снисходительны, правда?» Многозначительный взгляд и якобы случайная поза, подчеркивающая и без того впечатляющая декольте. Но Лорион не дрогнул. «Я снисходителен, а закон нет». И тут же слово взял ректор. «Весьма прискорбно, что такое случилось на самом почетном нашем факультете, и я очень надеюсь, что подобное больше не повторится». «Видите!» — он махнул стражником. Вслед за ним те вывели причитающую блондинку из аудитории. Что с ней будет? тихо спросила я. Отчисление само собой, ответил принц. Сейчас в кабинете ректора расторгнет магический договор на обучение и сегодня же покинет академию. Он перевёл взгляд на наших притихших сокурсников. Надеюсь, этот случай послужит хорошим уроком для всех нас. И лично от себя добавлю. Милые дамы, вы все прекрасно знаете, что одна из вас возможно станет моей женой. Так учтите. Даже малейшие интриги и козни это уже основательное пятно на вашей репутации. Либо вы соперничаете друг с другом абсолютно честно, без подлянок, либо теряете все шансы на мой интерес. Надеюсь, всем всё понятно. Ларёна вернулся к преподавательнице и с вежливой улыбкой добавил: "Можно начинать лекцию?" Та спешно кивнула и с готовностью начала что-то говорить о светлых эмоциях. Я, честно говоря, не слушала. Пока шла на своё место, провожаемая множеством взглядов, мысленно констатировала: Покосить не больше не рискнут, но теперь ненавидит вообще люто. Вот в который раз как не странно подумала, что на том же факультете власти всё же меньше гадюшник, чем здесь. Но ничего, одну проблему решили. Всё-таки даже в этой долбанутой академии можно добиться справедливости. Это не могло не радовать. Как мне не жаль было пропускать занятия магии и дареном, но обещание нужно держать. Всё-таки Ларён здорово мне помог, и если я сейчас его обману, то в дальнейшем на принцу уж точно рассчитывать не стоит. А ведь мало ли как всё сложится. Я и так уже привыкла, что в этой злощастной академии выживание всегда первым пунктом. Но, естественно, я не могла прямо сказать Дарину истинную причину. Пришлось увиливать. Понимаешь, я сегодня так устала, за день не совсем нет настроения ещё и ночью заниматься. Старательно сохраняла смертельно уставший вид. Ну и что, что устала? Дарин вообще не ведал жалости. Потом будешь отдыхать, когда уже магии научишься. Вот сегодня вообще никак. Всё-таки отняколось я. Пусть он был целиком и полностью прав, но тут просто других вариантов не было. К счастью, сейчас и наши спальни были отделены друг от друга. Не факт, что надолго, но всё же я надеялась, дарина не заметит, что я ночью отсутствовала. Как найти его апартаменты в Ларёне сегодня днём подробно объяснил. Как ни удивительно, я даже не заблудилась. Правда, по пути пришлось стоиться, чтобы не попасться на глаза караульщикам принца-поклонницам. Наконец я добралась до нужной мне золочёной двери, легонько постучала, и тут же прозвучало приглашение войти. Похоже, у Лориона тут был целый мини-дворец. Мраморные колонны, позолоты, самоцветы и даже фонтан. И это всё пока только, так сказать, прихожая. Сам принц явно собрался производить убойное впечатление. Весь такой неотразимый красавчик в полу расстёгнутой рубашке, пылающий взгляд, неотразимая улыбка. Мне так и хотелось ляпнуть, почему на входе нет пуфика, на который бы падали от восторга входящие, сражённые на повал неземной красотой. «Я тебя уже заждался». Ларионо оглядел меня с головы до ног и чуть нахмурился. Похоже, рассчитывал, что я являюсь сюда максимум в кружевном пиньюаре, ну уж точно не в учебной форме. "Я не опоздала", возразила я. "Всё как договаривались". "Но я всё же был уверен, что ты не удержешься и прибежишь ко мне раньше". Очередная неотразимая улыбка. Вот так и хотелось мученически закатить глаза. "Ничего, ничего. С полчаса потаскаю его по саду, распрошу, о чём мне надо и пожелав спокойной ночи, откланяюсь". «Идеально было бы успеть вернуться до того, как наши с Дайроном в спальне снова объединятся». «Ну так что?» — с нетерпением спросила я. «Где тут у тебя обещанный сад?» «У меня тут вообще много чего интересного. Давай я тебе всё здесь покажу». «Ага, и закончится эта экскурсия, конечно же, спальней, как самым интересным местом. Нет уж, спасибо». «Лорион, я тебе прямым текстом сказала, чтобы ты ни на что не рассчитывал», — хмуро напомнила я. «Ну ты же с тех пор передумала». Он прямо-таки стачал уверенность в этом. Нет, ну где взять столько терпения? Нет, Ларион, я не передумала. Мы договаривались исключительно на прогулку по саду, и если это отменяется, что ж, печально, пойду тогда в свою комнату. Но не успела я и шага в сторону двери сделать, как Ларион проворчал: "Ну ладно, ладно, идём". Сад и вправду впечатлял. Изящные деревья, клумбы с диковинными цветами, выложенные мозаикой дорожки. И всё это под мерцающим светом местного ночного светила. В воздухе витали дивные ароматы, царила умиротворяющая тишина, и я бы с огромным удовольствием побыла здесь подольше, если бы не один существенный недостаток. По имени Ларион. Нет, ты мне объясни. Всё до канаволон. Это ты так себе цену набиваешь? Нет, это я так тебе в который раз прямым текстом говорю, что мы можем быть максимум друзьями. Почему? Он упорно не понимал. Ты же от меня в восторге, Да и я так и быть готов до тебя с ней зайти. Мы бы могли с тобой куда интереснее проводить сейчас время. Нам и так сейчас интересно и познавательно. Мне нет. Он выглядел чуть ли не смертельно обиженным. Бедный принц явно не привык к отказам. И все равно ведь при этом не лез с приставаниями, хоть на том спасибо. Слушай, Лорион, а ты знаком с принцем Краеном? Как бы, между прочим, спросила я. Он в раз посерьезнел, ответил хмуро. Знаком, естественно. А почему ты спросила? Что запало на него, и два не запыхтел. Не надеешься, что я тебя с ним познакомлю? Я чуть не взвыла. Ларион, да пойми ты наконец, ну не интересуют меня принцы в любовных целях. Не ты, не уж тем более Краен. Ты странн. Он посмотрел на меня с явным сомнением в здравом смысле. Сочту за комплимент, усмехнулась я и серьёзно продолжила. И всё же, что Краен за человек? Такой же, как и все тёмные? Ларён презрительно поморщился. Жестокий, злобный и властный. Ну про это я уже и так в курсе. А принц продолжал. Как и я, Крайан пока не коронован, но у него церемония уже совсем скоро. После традиционного их бала через несколько дней будет, и Крайан тогда станет полноценным правителем Таирима. Ну а вскоре я уже полностью вступлю в наследные права. Так что ты зря упрямишься. Как король я буду вообще недосягаем для простых девушек. Но я очередной его намёк проигнорировала. Спросила: "А на этом традиционном у них балу ты тоже будешь?" "Нет, конечно." «Да я и не рвусь. Моя бы воля вообще бы с тёмными делом не имел». «Ой!» Он вдруг резко споткнулся и схватился за правое колено. «Ты в порядке?» «Похоже, вывих!» — прокряхтел принц. «Надо присесть». К слову, скамеек тут хватало. Точнее, не совсем скамеек, они больше походили на кушетки. На ближайшую Лорион и уселся с трагичным видом держась за колено. «Ника, помоги, пожалуйста!» — попросил он. «Мне бы подушку под ногу положить». «Да, конечно». Но стоило мне подойти ближе, как Ларион резко схватил за талию и притянул меня к себе. И в тот же миг в шаге от нас в облаке тьмы возник Дайрон. Он смерил нас таким взглядом, что захотелось как минимум тут же провалиться под землю. Прекрасно понимая, насколько глупо будет сейчас лепетать это не то, что ты подумал, я лихорадочно пыталась сочинить объяснение, попутно стараясь отстраниться от Лариона. Но принц теперь вообще вцепился в меня мёртвой хваткой и явно решил, что Дайрон появился по его душу. Что ты здесь делаешь? Сердито поинтересовался он: "Как ты вообще посмел заявиться в мои покои?" Но Дарен его слова проигнорировал, как бы между прочим констатировал без каких-либо эмоций, глядя на меня: "Да, можно было бы сразу догадаться, что именно для тебя здесь в приоритете. И уж точно не занятия магией". "Дарен, ты всё не так понял". Я всё же вырвалась из объятий недовольно запыхтевшего Лариона. "А что тут можно понять не так, Ника? Он назвал меня по имени". "Ну всё, значит, точно смертельно обиделся". Я попыталась объяснить. Просто Ларион мне сегодня очень помог. И ты решила отплатить ему благодарностью? Закончил за меня Дайрон. Ну да, чуть не заскрипев зубами, признала я. Но вовсе не так, как тебе могло показаться. Мы просто гуляли и разговаривали. В обнимку на кушетке, усмехнувшись, уточнил он. Так, я не понял. Принцу явно надоело, что на него не обращают внимания. Это что тут за сцена ревности? Тем более, позволь напомнить, Дайрон, эти апартаменты официально считаются территорией моего королевства. Как ты смел нарушить государственную границу? Скажи спасибо, что я сегодня добрый, оставлю эту твою выходку безнаказанной. И путь уж Любезин не мешать. Я тут, между прочим, себе будущую фаворитку выбираю. Ларион нагло схватил меня за талию и слащаво улыбнулся. Так Ника, на чём мы остановились? Мы остановились на том, чтобы ты ни на что не рассчитывал, возмущённо я снова вырвалась. Вот только пока отвлекалась, Дарин исчез. Пору было хвататься за голову и взвывать в полный голос. «Кошмар. Это же в каком свете я перед ним выступила?» «Ну всё, о занятиях магии можно забыть». Да и не только в занятиях дела. Было очень неприятно от самого факта, что Дайрон теперь сочтёт меня чуть ли не девицей лёгкого поведения. Одно дело, когда такие слухи распространяют злопыхательницы, и совсем другое, когда так думает он. Почему-то именно его мнение казалось для меня крайне важным. «Нет, ты мне объясни», — не отставал Лорион, пока я шла к выходу из его покоев. «Что ты ведёшь себя так странно?» Если хочешь заинтересовать, так ты сразу заинтересовала, не зачем теперь строить из себя неведомо что. Между прочим, я люблю исключительно понятных девушек. Ну вот и люби себе понятных, сердито парировала я. А на меня планов не строй. Я тебе столько раз уже говорила, что вот не интересуешь ты меня как мужчина. Если это настолько не вписывается в твою картину мира, то уж прости, ничего тут поделать не могу. Как я могу тебя не интересовать? Его это явно задело. Я хорош собой, богат, щедр и открыто выражаю к тебе свою благосклонность. Этого разве недостаточно? Вот как ты не поймёшь, я вздохнула. Можно быть хоть в общем самом замечательном в мире, но искренний интерес, близкий к влюблённости, всё равно только от этого не зависит. Он появляется сам собой, иногда даже вопреки всему. И зачастую просто неконтролируемый. То есть, вопреки всякой логике, я тебе не нравлюсь, мрачно смотрел на меня Ларион. Но зато нравится Дайрон. Дарен мне тоже не нравится, возразила я. Просто он Неожиданно сама не смогла подобрать слов для объяснения. Зато Лорион нашёл. «Просто его отношение к тебе ты ценишь куда больше моего». «Может, и так». Я вздохнула. «Поверь, я ни в коем случае не хотела тебя обидеть. Мне кажется, ты всё же хороший человек и заслуживаешь честного к себе отношения. Лорион, я с радостью стану тебе просто другом. Но вот постельный вопрос давай закроем раз и навсегда». Принц ничего мне не ответил. Так я и ушла, лишь надеясь, что не нажила себе сейчас очередного врага. Но пока мои мысли больше занимало, как же реабилитироваться в глазах Дайрена. Вот как назло, сейчас наши комнаты были разъединены, и они меньше часа прождала, вдруг пространство изменится, но всё без толку. Хотела даже пойти напрямую в его комнату, но всё же дорогу толком не помнила. Ну ничего. Всё равно скоро наши спальни снова объединятся, тогда-то и постараюсь всё Дайрену объяснить. А ведь он, получается, целенаправленно меня сегодня искал. Может заподозрил подвох, а может, что даже вероятнее, заметил моё отсутствие и решил, что я снова вляпалась в неприятности, попытался найти и нашёл в объятиях светлого принца. Да, ситуация та ещё. Надеюсь, что всё же утром нам удастся поговорить, я легла спать. Вот только сон не шёл. Слишком много мыслей крутилось в голове. Интересно, о чём сейчас думает Дарен? Сердит, разочарован или наоборот радуется, что нашёлся такой благовидный предлог отделаться от занятий магией со мной? Оставалось лишь гадать. Всё-таки слишком плохо я пока его знала. Я уже почти задремала, как отчётливо почувствовала пробежавшую рябь, словно бы саму комнату легонько тряхнуло. Похоже, где-то на территории академии произошло очередное землетрясение.